Клим никогда так не радовался возвращению домой, как сегодня. Из-за разыгравшейся непогоды рейс из Лондона откладывали два раза. Клим весь извелся в ожидании. Он до сих пор не научился мириться с потерей времени. Времени в жизни банкира Клима Панкратова не хватало катастрофически. И что груз ответственности — это не небанальное словосочетание, он теперь понимал в полной мере. Осознание это пришло два года тому назад, когда от цунами в Таиланде погибли его родители. Оно легло на плечи в раз осиротевшего Клима чугунной плитой и едва его не придавило. Он до последнего не хотел верить, что родителей больше нет. Вместе с Виктором летал в Таиланд на их поиски. Пропавшие без вести — это ведь еще не погибшие. Тела нашли спустя месяц. Клим похоронил их на тихом кладбище в Подмосковье и начал учиться жить с чистого листа. Ему досталась в наследство огромная финансовая империя, и он сотни раз мысленно поблагодарил покойного отца за то, что тот в свое время заставил его пройти весь путь с самых низов. Теперь Клим точно знал, с чем именно ему предстоит столкнуться, и, столкнувшись, не испугался. Оказалось, что он — хитрый, жесткий бескомпромиссный трудоголик. Оказалось, что управлять империей не сложнее, чем отдельным подразделением. Оказалось, что ему нравится такая жизнь. Вот только время. Со временем Клим вел беспощадный бой, отвоевывал минуты, с трепетом закоренел воскряги, складывал их в часы. И личная жизнь у него теперь измерялась не сутками, а именно часами, и оттого была торопливой и бестолковой. Вот, к примеру, на сегодняшний вечер был запланирован ужин с Дашей, но рейс задержали, и личную жизнь пришлось отложить. Зато у Клима появилась редкая возможность поспать несколько лишних часов. В идеале было бы лучше поспать в самолете, сэкономить бесценное время, но отключиться на высоте нескольких километров над землей у Клима никогда не получалось. В душе жила совершенная иррациональная уверенность, что стоит только ему закрыть глаза, как самолет тут же потеряет управление. И Клим не спал. Костерил себе, на чем свет стоит, и продолжал держать ситуацию под контролем. Любопытно, что бы сказали подчиненные, узнай они, какая интересная фобия имеется у их железобетонного босса. Наверное, они поверили бы. Он давно научился скрывать свои страхи. Это стало частью его натуры. Возможно, кое о чем догадывалась Даша. Она вообще была очень проницательной девушкой. С одной стороны, Калиму это даже импонировало. Умная женщина дорогого стоит, а с другой раздражала. Мешала чувствовать себя мистером безупречность. С Дашей у него сложились странные отношения. это кимикст из любви и ненависти. Причем процентное соотношение составных частей все время менялось. Перед его отлетом в Лондон, например, любви оказалось процентов 70, а ненависти — 30. И это был очень неплохой показатель. Случались дни, когда баланс смещался в сторону ненависти, и тогда Климу становился немил весь белый свет. По части изобретения мелких каверс Даша не имела равных. Она с легкостью могла отравить жизнь кому угодно. Впрочем, с такой же легкостью она умела превратить эту самую жизнь в сплошной праздник. Иногда Клим очень жалел, что пять лет назад нарушил данное Виктору обещание не связываться с его младшей сестрой. Возможно, теперь его жизнь оказалась бы намного скучнее, но уж точно спокойнее. Сейчас, когда на плечах Клима постоянно лежал груз ответственности, он знал цену спокойствия. Если сегодня ему улыбнется удача, он урвет у судьбы несколько лишних тихих часов. Ему позволительно расслабиться, потому что встреча в Лондоне прошла успешно. Отец бы им гордился. Расслабиться не удалось. Дома его ждала Даша. Несмотря на поздний час, она не спала. В вечернем платье сидела перед телевизором, щелкала семечки. С возвращением. Даша и не подумала подняться ему навстречу, даже не посмотрела в его сторону. Из этого Клим сделал неутешительный для себя вывод, что за время его отсутствия баланс сил совместился в сторону ненависти. Все-таки женщину со взрывным темпераментом нельзя надолго оставлять в одиночестве. Одиночество не идет таким особым на пользу, заставляет и не загруженный проблемами мозга, генерировать всякие бредовые мысли, придумывать несуществующие проблемы. Клим сбросил пиджак, ослабил узел галстука и только после этого отважился приблизиться к Даше. Привет. Он поцеловал ее в крепко сжатые губы. От нее пахло семечками и виски. Клим удивленно поморщился. «Ты пила?» «Нет». Она зло улыбнулась. «Даша, не ври мне. Он уселся рядом. «А что так?» Она посмотрела на него с интересом. «Тебе же можно мне врать?» «Я тебе не врал». Клим попытался обнять ее за плечи, но она вырвалась. «Врал! Ты обещал, что сегодня вечером мы пойдем в ресторан. Где ресторан?» Она огляделась. Где? Я не вижу. В Европе непогода, рейс два раза откладывался. Я же звонил тебе из Лондона, объяснял ситуацию. Ты обещал отвезти меня в ресторан. Упрямо повторила она. Я ждала, а ты так и не появился. Я появился. Вот он я. Клим собрал остатки воли в кулак. Поздно, милый мой. Даша резко встала, семечки рассыпались по полу. «Ты всегда все делаешь слишком поздно!» «Ну, знаешь ли...» Клим развел руками. «Я не Господь Бог. Я не умею управлять погодой». «А при чем тут погода?» Даша сорвалась на крик. Стало очевидно, что она не просто слегка выпила, а набралась основательно. «Узко мыслишь, Климушка!» «А ты мыслишь широко!» Не удержался он. Вообще-то, не стоило привлекаться с любовницей, когда она в таком состоянии, но даже его терпение не безгранично. Сколько можно терпеть сумасшедшие выходки этой девчонки? «Я широко!» Она горько усмехнулась, потрепала его по подбородку. Клим едва удержался, чтобы не отстраниться. «Я мыслю за нас обоих. Вот я тут думала, думала...» Она покачнулась на высоченных шпильках, чудом сохранила равновесие. И пришла к утешительным выводом. Ты меня не любишь, Климушка. Они никогда не говорили о любви, ни разу, за те пять лет, что длился их роман. Им неплохо вместе, вот и замечательно. А при чем тут любовь? Да и есть ли она, это самая любовь? Клим подозревал, что ее придумали женщины, назвали красивым словом обычные инстинкты и теперь шантажируют бедных мужиков, пугают неземной любовью. Даша не пугала, за что Клим ее и уважал. Даша называла вещи своими именами. Есть влечение и есть секс, а все остальное — пустые слова. Что же изменилось сегодня? Что заставило эту почти идеальную женщину заговорить о любви? «Даша, прекрати. Ты же прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь». Клим попытался усадить ее к себе на колени. «Не прикасайся ко мне!» Даша резко отстранилась. «Ты никак ко мне не относишься!» Мы с тобой существуем в параллельных измерениях. Вспомни, Климушка, когда мы последний раз были вместе. Он знал, когда. Два месяца назад, на ее день рождения. Ты же видишь, какая у меня работа. Аргумент был так себе. Клим прекрасно это понимал. А мне плевать на твою работу. Даша перешла на шепот. Ты мне нужен, понимаешь? А тебя нет. У тебя все время отменяют рейсы. В ее глазах сверкали молнии, но имелось в них и еще что-то. Клим назвал бы это мольбою, если бы не был абсолютно уверен, что Даша не способна на сантименты. Наверное, почудилось. «Успокойся, все будет хорошо». Он погладил ее по волосам. «Просто у нас сегодня выдался тяжелый день». «Я поняла». Ее лицо вдруг исказило гримаса отчаяния. «Я знаю, что именно не так. У тебя появилась другая». «Кто она, Климушка?» «Появилась». Клим согласно кивнул. «Я даже могу назвать тебе ее имя, оно такое необычное, зато хорошо запоминающееся. Ее зовут Карьера. И поверь мне, дорогая, такая любовница есть у каждого мужика, занимающегося бизнесом!» Он разозлился. Все время старался держать себя в руках, а сейчас сорвался. Наверное, сказывались долгое томление в лондонском аэропорту и перелет, и сместившийся баланс сил. Его внутренний баланс тоже сместился. Критически. Настолько сильно, что захотелось взять Дашу за шкирку и вышвырнуть за дверь. Она это почувствовала. Женщина всегда остро чувствует такие вещи. Испуганно отстранилась, сказала срывающимся от слез шепотом. — нет так хочется тебе поверить, Климушка. Все, инцидент можно было считать исчерпанным, но Клим решил раз и навсегда расставить все по своим местам, чтобы сегодняшняя сцена больше не повторилась. — Я тебе ничего не обещал, — сказал он мягко. — Ты знаешь меня с детства. Знаешь, какую я. Если тебя что-то не устраивает, я тебя не... Даша не дала ему договорить, впилась в его губы отчаянным поцелуем. Злость куда-то ушла, уступая место возбуждению и жалости. Клим корпел над отчетом для совета директоров, когда дверь распахнулась. «Привет», — сказал он, не поднимая головы. Входить в его кабинет без стука позволялось только двум людям — секретарю Нине Ивановне и Виктору. «Привет». Друг уселся в кресло напротив, сказал ворчливо. «Хоть на минуту оторвись от своих отчетов». «Только на минуту». Клим отложил документы, посмотрел на Виктора, не без тайного страха. Был риск, что Даша успела сообщить старшему брату о вчерашнем инциденте. После бурного примирения впервые за все время их общения она не пожелала остаться на ночь, потребовала, чтобы Клим отвез ее домой. А значит, у нее была возможность позвонить сутрица Виктору и рассказать, каким мерзавцем оказался его лучший друг. Если Виктор сейчас начнет читать ему норовоучительные лекции, он может не выдержать и сорваться. Ну, что ты с ней сделал? Друг грозно нахмурился. С кем? Во рту враз раз пересохло. С нашей аглицкой банкиршей, миссис Уолш. Как тебе удалось убедить ее подписать договор? Клим облегченно вздохнул, откинулся на спинку кресла, забросил руки за голову. «Если требуется, я могу быть очень убедительным». Да и старушка оказалась на удивление сговорчивой сам не ожидал. «Старушка?» — разочарованно вздохнул Виктор. «Лет восемьдесят, не меньше, но выглядит очень хорошо. Могу подарить тебе ее фото». «Не надо». вдруг торопливо перекрестился. «Что так? Подружка заревнует?» — усмехнулся Клим. «Да ну и к черту этих подружек. Сплошные истерики, контроль и вымогательства». «И у тебя так?» — притворно удивился Клим. «А у кого еще, кроме меня?» «У меня почти то же самое, только без вымогательств». Доверительным шепотом сообщил Клим. «Знал, с кем связывался. Я всегда говорил, Дашка-то еще язва. А что, у вас с ней не все гладко?» Виктор перешел на серьезный тон. «По-разному бывает». Клим уткнулся в отчет. «А сейчас как?» «Даже не знаю, не клеится что-то». «Знаешь, что, Панкратов, если не клеится, так и не нужно ничего клеить. Не пара вы с Дашкой, и другой мужик нужен, не такой, как ты». «А что со мной не так?» Клим оторвался от бумаг, внимательно посмотрел на друга. «Да все с тобой так», — проворчал тот. «Только ответь, положа руку на сердце, ты в ближайшую пятилетку жениться собираешься?» «Положа руку на сердце, нет». «Вот, что и требовалось доказать». А Дашке уже, слава богу, 28. Засиделась она в девках. и самое время детишек рожать. — Виктор, я ей ничего не обещал, ты же знаешь. — Я-то знаю и понимаю, что твое слово крепче камня, а она, дуреха, все еще надеется тебя переделать. Я вчера пытался с ней поговорить, но она ничего не хочет слышать. — Заподозрила меня в измене, представляешь? — Что, нашла в кармане твоего пиджака фото миссис Уолш? Язвительно поинтересовался Виктор. В том-то и дело, что ничего не нашла. Просто решила, что раз я провожу с ней мало времени, значит, у меня есть кто-то на стороне. Честно говоря, я устал. «Ладно», — Виктор хлопнул ладонями по столу. «Разбирайтесь сами, мне своих проблем хватает. И вообще, я не за этим к тебе пришел. Я нашел подходящий вариант». «Ты о чем?» Клим, углубившийся в неприятные воспоминания, не сразу понял, что имеет в виду друг. «Я про помещение под головной офис». «На Кутузовском имеется прекрасный вариант». «На Кутузовском?» — Клим поморщился. «Там слишком шумно». «Там не шумно», — возразил Виктор. «Там идеальное во всех отношениях место. И потом это центр». «Вот именно центр. Представляешь, сколько стоит квадратный метр в центре? А у тебя нет денег? У меня есть деньги, но я привык тратить их с умом. Можешь больше не заикаться про Кутузовский. Поищи более приемлемый вариант». «Ты жмот, Панкратов!» — проворчал Виктор. «Для банкира это не самое плохое качество», — улыбнулся Клим.